Девочка Ира внешность имела самую заурядную и у мальчиков успехом особо не пользовалась. Но ее мама обожала смотреть всякие клубы кинопутешественников и уверяла дочку, что в России средний уровень, то в других странах золото. «За границу тебе надо, Иришка, в Австралию, в Аргентину, а может и в Германию». Там все девки страшные и в хозяйстве косорукие. с ними конкурировать легко сможешь. В детстве Ира успела пожить при социализме, и мамины идеи тогда воспринимала как сказки красивые. Но потом грянули девяностые, открылись возможности, и мама буквально выпихнула дочку из страны, бившейся в лихорадке». Ирочка сначала уехала в Италию домработницей, дальше перебралась в Германию. Вышла замуж, родила дочь. Муж, хоть немец, красивой жизни русской жене не создал. Крохоборничал, зимой отопление экономил, разносолы домашние, уют принимал словно должное, но говорил, что работать тоже успевать надо. Ире и самой не хотелось от зануды зависеть, выучилась на мастера маникюра, устроилась в социальную службу. Для России дело невиданное, а в Германии, если человек пожилой, ему от государства бесплатный уход за ногтями полагался. И тогда Ира задумалась, чего бы мать к себе не перетащить. Понятно, к ней мастера маникюра не приставят. «Для этого гражданином страны надо быть. Но пособие небольшое дадут, и пенсию российскую сюда можно перевести. Тоже деньги, какие-никакие». Озвучила идею матери. Пожилая женщина хмыкнула, «А жить я где буду? С Гансом твоим в двухкомнатной квартире? Он меня со свету сживет». «Это правда». Супруг совсем не горел желанием вести с тещей совместное хозяйство. Что бабушка и с уборкой подсобит, и за ребенком присмотрит, его не волновало. Жена и сама справлялась, а малышку можно в киндергартен отдать. Но Ира знала, как мать сама мечтает выбраться из захолустного Володинска и решила ей помочь. Жаль, что доходы не позволяют взять да купить той отдельное жилье, но в Володинске у них квартира хорошая, в центре, трехкомнатная. Понятно, что цены не московские, но деньги кое-какие можно выручить. Купить в Германии в ипотеку, студию маленькую, на первый платеж хватит, а взносы ежемесячные Ира сама платить будет. Мама план горячо одобрила, но решили с продажей не спешить. Выставить по цене выше рынка, терпеливо ждать своего покупателя, а пока что деньжат подкопить. Мама воодушевилась, стала шарфы, варежки вязать, по субботам продавала на рынке, выручку сразу несла в банк, меняла на евро. Вечерами вместо телевизора... Над учебниками сидела, учила немецкий. Ира тоже решила над подушкой безопасности работать. Взяла дополнительных клиентов, возвращалась поздно, сразу кидалась на кухню. Все хозяйство по-прежнему оставалось на ней. Когда работаешь по десять часов, плюс на тебе ребенок и уборка с готовкой, тяжело. Но Ирина держалась хоть и очень уставала. Мать обратила внимание, что бледная и похудела, когда по видеосвязи общались. Уговаривала дочку к врачу сходить. Но у Иры страховка в целях экономии минимальная, только экстренная помощь. В итоге экстренно в больницу и попала. С сердечным приступом. Медики немецкие ее вытянули. Но сказали строго, «Нужна серьезная реабилитация». Так что в отпуск пришлось не в Россию, а в Баден-Баден. На отдыхе много гуляла, думала и решила, что они с матерью все время завтрашним днем живут, за тысячи километров друг от друга. И день на третий отпуска позвонила в Володинск. «Доченька!» Обрадовалась мама и вдруг заплакала. — Мам, ты что? — перепугалась Ирина. — Ничего, ничего. Это я от радости. — Слушай, я вот что подумала. Скучаю я по тебе очень. Да и чего мы там особо накопим за год-два? Снижай цену. Квартира быстро улетит. И переезжай прямо сейчас. — Ирочка! — всхлипнула мама — Да я... я передумала ехать. Почему? Ну, что мне в твоей Германии? Все чужое, язык не дается, старое стало, голова не работает. Глупости какие! Нет, Ирочка, здесь мой дом. Где родился, там и умирать надо. Голос у мамы звучал как-то странно. Да и выглядела не очень. А еще вот что удивило. «Мам», — удивленно спросила Ира, — «ты что ли обои переклеила?» «Да это я в гостях», — окончательно стушевалась пожилая женщина. «У кого?» И тут мама не выдержала, зарыдала в голос. «Ирочка!» — всхлипывала. «Я так тебя подвела!» Закончив разговор с матерью, Ирина кинулась прямым ходом в аэропорт. После болезни она воспринимала все обостренно, и контраст между холеным, расслабленным Бадан-Баданом и хмурой серостью родного Володинска ее особенно поразил. Мама не встретила, сама хворала. Таксист долго петлял по окраинным закоулкам, и остановился в итоге совсем у околицы, подле рабочего общежития. Дом двухэтажный, облупленный, с покосившейся крышей. У разбитых ступенек подъезда спит пьяный. Социальное жилье, но все равно широко освещалось в местной прессе. Город поддержал обманутую старуху. Мать, осунувшаяся, бледная, прижимала руки к груди. — Прости, Иришка, сама не понимаю, как вышло. Заморочили, околдовали. Беда точно по пословице ходит в компании. Случилось все в тот момент, когда сама Ирина в госпитале Нюрнберга за жизнь боролась. Матери позвонил развязный босок. — Бабуль, — Хату на Ленина ты продаешь? За пять лямов возьму. Женщина возмутилась. В объявлении стояла цена продажи семь, за шесть с руками бы оторвали, а этот предлагает пять, да еще тыкать смеет. Поэтому в дискуссию вступать не стала, сразу послала по известному адресу. Но прежде чем бросила трубку, успела услышать. — Зря гоношишься, карга, пожалеешь. Не придала значения. Мало ли сумасшедших. Но через полчаса опять звонок. С другого номера. Голос тот же. — Бабуся, пятеро, или с жизнью прощайся. Она снова швырнула трубку. На сердце совсем тревожно. Что это делается? Не зря, видать, дочка говорит, что Россия — совсем не цивилизованное государство. И поделиться не с кем. Иришка болеет, к телефону подойти не может. А друзьям-знакомым о планах своих не рассказывали. Никто и не знает, что квартира на продажу выставлена. Решила больше на звонки с неизвестных номеров не отвечать. Но едва наступили сумерки, Сначала в домофон звонок. Не отреагировала. Через пару минут в дверь забарабанили. Нагло, кулаком. Пожилая женщина совсем струхнула. Схватила телефон, набрала дрожащими руками 02. Нервничая, сбиваясь, изложила ситуацию. Оператор разговаривал раздраженно, будто с ребенком капризным. Патруль немедленно высылать отказалась, но милостиво пообещала, сообщит участковому, тот разберется и примет меры. Ждала весь вечер. Меры принимать никто не пришел. Совсем поздно в одиннадцать последовал очередной телефонный звонок. Ответила, вдруг из полиции, но снова нарвалась на Давишнего Хама. Успела услышать, — Бабуся, я пока по-хорошему, а будешь бузить, закопают тебя. Ночь не спала. В семь утра снова звонят. — Матвей Геннадьевич беспокоит, ваш участковый. Имя знакомое, голос вроде тоже. Общались, когда тот единственный раз обход территории делал. — Нам с 02 поступил сигнал. — Работаем. Но ситуация, к сожалению, серьезная. На вашу квартиру нехорошие люди нацелились. Мы всеми силами пытаемся помешать. Но без вашей помощи никак. Сейчас к вам сотрудники спецподразделения подъедут. Объяснят, что делать надо. Женщина попыталась было возражать, что стара она слишком, сама с преступниками бороться. Но участковый сказал участливо — Иначе ничего не получится. Злодеев на месте преступления надо брать. Но вы не волнуйтесь. Спецназ будет обеспечивать вашу безопасность. Да и действия от вас требуются минимальные. Сотрудники, две женщины, явились быстро. Одна хмурая блондинка женщине сразу не понравилась, зато вторая... Молодая, совсем брюнеточка, всячески старалась поддержать. «Не волнуйтесь, пожалуйста, все хорошо будет. Вы ведь сильная, а мы за вашу безопасность головой отвечаем». Потом, когда прокручивала в голове роковой день, тщетно пыталась воспроизвести в уме события последовательно. Но если угрозы, ночное нападение на квартиру, Разговор с участковым помнила четко, все, что было дальше, расплывалось, перемешивалось. Кажется, ее убедили, чтобы заставить бандитов проявить себя, надо поехать в МФЦ и сделать вид, что квартира продана. На самом деле договор будет фиктивный, никаких сделок по отчуждению недвижимости проводить мы не станем, деньги просто муляж. Дальше совсем туман. Сели в машину, приехали в МФЦ. Участливую брюнетку, как та велела, пожилая женщина называла внученькой. Хмурая блондинка все время держалась рядом, и ее надо было величать риэлтором. Больше всего пожилая женщина боялась, вдруг начнется стрельба, Но все обошлось. Подписала документы, получила от какого-то мужчины деньги. Передала муляж спецагентам. Те довезли ее до дому, проводили до квартиры, заверили. Волноваться больше не надо, теперь все хорошо будет. Старуха совсем без сил, еле доползла до кровати, упала на нее и проспала шестнадцать часов кряду. А утром телефонный звонок. «У нас по договору освобождение жилплощади в течение семи дней. Когда съезжать будете?» Растерялась. «Какой такой договор?» «Так подписали с вами вчера». «И деньги я сполна заплатил. Шесть миллионов». Схватилась за сердце. Но сделать ничего не смогла. В полиции выслушали участливо. Заявление приняли и даже попробовали установить личности мошенниц. Но камер наблюдения в Володинске раз-два и обчелся. Даже в МФЦ ни одной не оказалось. А с юридической точки зрения придраться не к чему. Договор купли-продажи оказался составлен по всем правилам и подписан ее рукой. Так что квартиру... Все равно пришлось освобождать. Спасибо, мэр вошел в положение, выделил социальное жилье. Ирина в России не жила почти 30 лет и никак не могла понять, почему на беззаконие нету правы. Разве не логично, если квартира продана обманом, аннулировать сделку? Но в полиции лишь руками развели — А покупателя куда девать? Он за жилье честно заплатил. — В сговоре, значит? — Первым делом проверили. Никакого сговора. Риэлтор под его требования квартиру искал и нашел. — Значит, риэлтор в сговоре? — Тоже нет. Честно делал свое дело. Проверил историю жилья, убедился, что никаких обременений и договор купли-продажи... Лично собственник подписывает. — Ну разве не видно было, что мать не соображает ничего? Полицейский признал. Покупатели сказали, выглядела она неважно. Но внучка убедила, бабушка просто волнуется. Даже справку из психдиспансера предъявила. Здорово, на учете не состоит. — Фальшивую? — Нет, настоящую. С диспансером. Мы работу провели, чтобы в дальнейшем выдавали только по паспорту и с личным присутствием. — А что же делать теперь? Совсем растерялась Ирина. — Да не расстраивайтесь вы, все не так плохо. Счастье, что мэр у нас человек жалостливый, жилье выделил, иные старики вовсе бомжами становятся. — То есть вы и искать их не будете? — Ищем. — ответили равнодушно. — Да вы сами, наверное, в деле, — распсиховалась. Мать говорила, что она по 0,2 заявляла, и на следующий день ей участковый звонил, настоящий. — Звонок в полицию? — Да, зафиксирован, — ответили, и в районный отдел сигнал поступил. Меры, — Меры... планировали принять, но мошенники нас опередили. — Но это тогда полное беззаконие. В отчаянии выкрикнула Ирина. «Вы что творите в нашей стране?» «Ваша страна, гражданочка, теперь Германия!» Посуровил полицейский и отправил Ирину в освояси. Но она так легко сдаваться не собиралась. Дом у них в самом центре всегда считался элитным, и сейчас люди проживают не бедные. На подъезде за средства жильцов поставили видеокамеру. Ирина поехала к управляющему, долго слушала уверение, что записи через трое суток стираются и идут по новой, но по глазам увидела врет. Надавила на жалость. «На улице ведь пожилого человека оставили. Надо делать хоть что-то». И добилась. Получила изображение с внучкой, И фальшивым риэлтором. Она же сотрудник специального подразделения. Лица на фотографии получились плохо, но мать уверяла. Они гадины. Ира снова побежала в полицию. Сотрудники сразу сказали, что качество дрянь. Однако пробили лица по базам. Соответствий не обнаружили и окончательно потеряли интерес. Убеждали. Бесполезно кого-то искать по такой хреновой картинке. — Но вы попробуйте хотя бы! — возмутилась дочь. Ей меланхолично ответили. — Это у вас в Германии, полицейское государство. Россия — свободная страна. Ирина по-прежнему продолжала бороться. Писала жалобы, обращалась к журналистам и блогерам, поучаствовала в ток-шоу. Ей сочувствовали, ахали, даже объявили сбор средств. Матери в итоге хватило на сапоги новые и холодильник. Но мошенниц не нашли. И жить пожилая женщина так и осталась в муниципальной квартире гостиничного типа. Времени четыре часа утра, но в сон Ходосевича больше не клонило. Какая там дрема, когда след почуял. И противник достойный. Это вам не тупой обзвон из мест не столь отдаленных по всем подряд номерам. Итак, два преступления с разницей в шесть месяцев. Володинск и Абрикосовка. Райцентр за Уралом. И поселок городского типа в Краснодарском крае. Жертвы в обоих случаях пожилые люди. Формально не одинокие, но у женщины единственная дочь проживает за границей. Сын Юрия Михайловича тоже далеко, навещает отца нечасто. Как ушлые дамочки искали своих жертв. Женщина из Володинска выставила свою квартиру на продажу. Объявление висело на сайте «Агентство недвижимости «Твоя крепость». Ходосевич отыскал его в архиве: стандартный текст про элитный кирпичный дом: паркет, большую кухню, раздельный санузел и застекленную лоджию. Просят ли в агентстве недвижимости паспорт и подтверждение права собственности? Если да, то там знали, продает дорогое жилье пенсионерка, и кто-то из сотрудников, вероятно, слил информацию. Но в случае с Юрием Михайловичем схема другая. Денис рассказывал, с хозяевами дома мечты он лично договаривался и грядущую сделку, понятное дело, не афишировал. Владельцы предлагали составить стандартный договор по рыбе из интернета. Но Богатов хотел удостовериться, что никаких залогов, обременений или возможных желающих оспорить продажу. Поэтому подключил к сделке знакомого риэлтора. Тот вроде бы все проверил и дал добро. «Не из твоей крепости, случайно его приятель?» «Обязательно надо будет уточнить. А как еще? Жертвы могли подставиться». Пострадавшие из Володинска выступали на телевидении, и уверяли. Планы по продаже квартиры они держали в тайне. Но Ходосевич внимательно просмотрел социальные сети, и пожилая мать и дочка там присутствовали. Про то, что на квартиру покупателя ищут, действительно ни слова. Но в профиле молодой нашлась фотография, она, ее мать, «Внучка». И подпись «Скоро будем все вместе». Юрий Михайлович тоже не удержался. Выложил снимок. Они с сыном подле пришвартованного катерка. На заднем плане симпатичный особнячок. И текст «Пусть мечты сбудутся». Для человека непосвященного «Заурядный пост» но для тех, кто их разрабатывал, очень даже говорящие тексты. Действительно, хочешь насмешить Бога, расскажи Ему о своих планах. Митя проснулся, вышел в кухню и увидел изумительную картину. Таня с Денисом, про себя он называл их мамой и папой, сидели рядышком за столом, и пили кофе с кукурузными палочками. Не с каменными лицами, но рука об руку. Мальчик просиял и хотел сразу улизнуть, но та не заметила, позвала завтракать. Виновато сказала, еда сегодня только неправильная. — Но это ведь прекрасно! — жизнерадостно отозвался Митя. По телевизору беззвучно рассказывали о погоде. Как раз показывали Москву, серую, то ли с дождем, то ли со снегом. А за их окном золотился солнцем погожий, почти летний денек. И только паутинки цеплялись за рамы, напоминая об осени. Предлагаю выделить в плотном рабочем расписании хотя бы часок и съездить на море. Попросил. Сделаем, — пообещал Денис. По лицам родителей Митя понял, продолжать в его присутствии разговор не станут. Ну и пусть секретничают, главное, что выглядят сейчас как счастливые сообщники. Он быстро умял полный пакет восхитительно вкусных палочек и свистнул Арчи. — Гоу во двор! — Свитер надень! — крикнула вдогонку Татьяна. — Да ладно, там лето! Но в реальности оказалось довольно зябко, хотя солнце и шпарило. Митя, чтобы согреться, припустил по ступенькам в гору. На страшную яму, огороженную красно-белой лентой, старался не смотреть. Домчали вместе с Арчи до вершины, остановились перевести дух, и Митя сверху увидел. У ворот затормозила полицейская машина. Оттуда вышли двое — Толстый в форме и худющей в кожанке. Хотел было ринуться вниз с криком «Ата, скопы!», но понял, столкнется с ними аккурат во дворе. Поэтому придержал Арчи, шепотом скомандовал «Молчи!». У толстого на поясе кабура с пистолетом, лица у обоих хмуры. Мальчик запаниковал, он знал. Местные сыщики крайне недовольны, что родители ведут собственное расследование. А если Дениса сейчас вообще арестуют, а вместе с ним и маму, и его в какой-нибудь дяд-приемник. Арчи тоже выглядел встревоженным, нервно перетаптывался на месте, но команду выполнял, не лаял. «Хрена с два, они нас возьмут!» прошептал мальчик псу, смотаться, а если случится худшее, позвонить дедушке Валерию Петровичу, он выручит. Но хорошо бы выведать, о чем речь пойдет. Наверняка на кухне будут говорить, а окно там открыто, можно тихонько спуститься и подслушать. Команде «Иди тихо» Арчи не учили поэтому Митя постарался объяснить словами. — Молчи, молчи все время, иначе пропадем. Пес нервно вскидывал ухо, будто пытался понять. Мальчик для усиления эффекта приложил палец к губам, взял Арчи за ошейник и тихонько повел вниз. Дом обошли с тыла, затаились под окном. Внутрь Митя заглядывать не решился. — И сразу услышали гневный бас. — Незаконное проникновение в жилище. Угрозы. Криволапова на вас заявление написала. Митя от страха в стену под окном вжался. Арчи попробовал зарычать, но мальчик зажал ему пасть ладонями, умоляюще прошептал «Молчи!». А Денис, услышал мальчик, спокойно ответил. — Не надо меня пугать. — Мы с бабой Дашей просто поговорили. — Ага, — смекнул Митя, — это значит та самая старуха, кого тоже мошенники обманули. Папа с мамой вчера обсуждали. Денис пошел к ней, чтобы картины преступления сравнить. Сначала рассказывала спокойно, а потом разнервничалась, начала кричать. — Ты кто такой? Зачем рану бередишь? — Да... Зловеще добавил другой мужской голос. «Только у нее после вашего визита деньги пропали из тумбочки. Двадцать тысяч». «Чушь!» — парировал самый смелый в мире папа. «Я в дом не заходил. Общались во дворе. И у меня есть запись разговора». Сделанная незаконно», — обрадовался первый бас. «Могу оплатить штраф». — Что ты все шляешься, вынюхиваешь? — присоединился второй полицейский. — Кто тебе право дал по точкам торговым ходить, видеозаписи требовать? — Так что остается, раз вы не ходите? Денис определенно их не боялся и даже перешел в атаку. — Установили машину, на которой отца в банк возили? — Молчите. — А я нашел. — Черный «Шевроле». — «Си». 321 ТТ. Регион, Краснодарский край. — Номер можете не записывать. Уже пробил. Фальшивый. — Фоторобот, якобы консультанта, составили? — Несложно. С ней половина поселка общалась. — Ладно, не оправдывайтесь. У меня фотография имеется. — Куда переслать? — Слушай, парень, ты не борзей. — Как-то не слишком уверенно сказал грозный бас. И Митя еле удержался, чтоб не хихикнуть. Второй мужчина вкрадчиво добавил. «Хочешь сам за убийство Натальи пойти?» «Да смешно слушать вас. Будто сами не знаете, что могила во дворе имелась, когда скорая на вызов приехала. Толян подтвердит. И еще куча народу, кто здесь побывал. Мошенниц было две. Одна отца убалтовала, вторая в это время... Наталью убила и похоронила Наскара. «Разве не очевидно?» Вмешалась Таня. «Я вот честно не понимаю, зачем на нас наезжать? Мы на вашей стороне. Разве нелогично, наоборот, объединить усилия?» Полицейский с презрением отозвался. «В помощи дилетантов не нуждаемся». «Но и сами ничего не делаете». Парировала самая смелая в мире мама. — Это она зря! — огорчился Митя. И, конечно, мама нарвалась. Полицейские теперь напустились на нее. — К вам, гражданка Садовникова, тоже вопросы имеются. С вашего номера угрозы поступают. Честным гражданам. — Вы про Пономареву? — хладнокровно уточнила Татьяна. — Я ей не угрожала. Просто побеседовали. — Кто вам дал право сотрудникам полиции представляться? — За это статьи нет. — Был бы человек, статья найдется. — окончательно вскипел полицейский. — Доверенность на ребенка предъявите. — Какую доверенность? Я его законный опекун. — А вы свои обязанности опекуна нарушаете. — О том, что покидаете место проживания, обязаны были поставить в известность отца ребенка. А тот, оказывается, не в курсе, возмущен, что без согласования, и разрешение на выезд ребенка не давал. — Не нужно никаких разрешений, если поездка по России. — В санаторий, в дом отдыха да. — но вы ребенка на место преступления привезли. Отец требует, чтобы сына прекратили травмировать и немедленно вернули в Москву. Он уже написал заявление в опеку. Если сегодня до полуночи ребенок не окажется дома, у вас будут серьезные неприятности. Подхватил второй полицейский. Митя чуть не заорал. Вот козел! Таня тоже не удержалась. Придурок! «Валите отсюда! По-хорошему!» «Пока, по-хорошему!» — примирительно сказал второй полицейский. «Да черта с два!» Снова еле удержался Митя. Но Денис примирительно сказал. «Хорошо, мы улетим сегодня вечером». «Только на пляж съездим и сразу в аэропорт», — поддержала Таня. Пусть Митя гордился, как родители смело выстроили разговор с полицейскими, по пути на пляж не применул упрекнуть. — Зря вы сдались. Ничего по ним вам не сделали. — А зачем дразнить гусей? — усмехнулся Денис. — Тем более все, что могли, мы здесь выяснили. Плюс посмотрели прогноз погоды. Завтра проливной дождь и только четырнадцать градусов добавила таня так что сегодня точно последний день лета наслаждайся митя думал что они отправятся на полюбившийся ему городской пляж но денис предложил поехать на дикий но там скучища расстроился мальчик найдем как тебя развлечь пообещал отец три километра по пыльной грунтовке справа от дороги виноградники Слева сосновые рощи, а за ними в лучах осеннего солнца серебрится море. Красота! Восхищалась Татьяна. Денис сидел мрачный, и Митя понял почему. Утешил. Папа твой тоже море видит. Соблочка. Я был бы рад. Улыбнулся печально. Приехали, поставили машину в роще. Спуск к морю крутой, но с заботливо выстроенными ступеньками и даже веревочными перилами. Митя помчался первым, выскочил на берег, восторженно закричал. «Тут кораблик!» «Афалина, отцовская!» — отозвался Денис. «Нас ждет!» Таня подмигнула мальчику. «Закон Фолкленда!» «Чего?» Иногда лучше не настаивать на своем решении, и тогда получится только лучше. Задубелый от солнца и ветров пожилой моряк встретил на берегу. Спросил. — Сами справитесь? Я хотел за ежевикой сходить. — Конечно, — заверил Митя. — Малец вроде дельный. Такого можно и за штурвал. Скинули обувь, погрузились. Кораблик был пришвартован метрах в трех от берега. Митя подпрыгивал от нетерпения. Можно я поведу, прям сразу? Денис покосился на скалы. Кое-где они подступали совсем близко к поверхности воды. Таня перехватила его взгляд, предложила мальчику: давай на камень, ножницы, бумага разыграем. Кто первый? Сжала кулак. Внимательно посмотрела на Митю. Тот перехватил ее взгляд и выкинул ножницы. А Таня оставила камень. — Блин, обманула! — расстроился мальчик. Она усмехнулась. — Не обман, мой друг, а психология. — А в чем тут психология? — заинтересовался Денис. Митя мечтал выиграть. Кулак изо всех сил сжимал. Чтоб снять напряжение, ему инстинктивно хотелось расслабить руку, но бумага для мужчины слишком слаба, поэтому выбрал ножницы. — Тетя, Тань, значит, ты за штурвалом? — расстроился Митя. — Нет, уступаю Денису. Богатов вместе с Митей подняли якорь и завели мотор, а Фалина на малом ходу двинулась в открытое море. «Сначала в дельфинью гавань пойдем!» Перекрывая посвист ветра, возвестил Денис. «Народу мало, их тьма должна быть!» Мальчик напряженно вглядывался в горизонт, но дельфины не показывались. Денис улыбнулся. «Они ближе гораздо, можешь даже погладить!» «Где?» «Да вот, смотри!» Совсем рядом с лодкой из воды показалось мелькнуло... «Черная лоснящаяся спина!» «И еще!» «И еще!» «Дельфинам обязательно надо вдыхать каждые десять минут, а дыхательное отверстие у них на голове, потому и выныривают», — объяснил Богатов. «Ничего себе, как их много!» «Закон Анны Кидлен», — улыбнулась Татьяна. «Тетя, Тань, ты опять умничаешь?» «Что делать, если в тему?» Ты проявил гибкость и увидел дельфинов там, где не ожидал. А теперь прояви терпение, и прыжков тоже дождешься. Как в воду глядела. Совсем рядом с лодкой взметнулись брызги, и лоснящийся черно-бархатный красавец показался из воды. «Вау!» — завизжал Митя. «Тань!» — улыбнулся ей Денис а что тебя сегодня весь день на психологию тянет? — Да все про папу твоего думаю. Я его не знала, конечно, но сын у него совсем не дурак, поэтому не могу понять, как отца обмануть могли. Явно ведь не чита доверчивой бабе Даша, осторожный, тертый, умный мужчина. — А при чем здесь психология? — встрял Митя. — Да при том, что психологи, тоже бывают добрые, как я, и злые. А когда знаешь приемы манипуляций и владеешь гипнозом, можно почти любому человеку волю подавить». «Кого-то из однокурсниц подозреваешь?» — подмигнул Денис. «Я давно училась. Тогда про нечестные трюки не рассказывали, но сейчас, говорят, есть даже спецкурсы по их прикладному применению». «Вряд ли». «В лучшем университете страны», — усомнился Денис. «Кто знает». «Но всякие частные тренинги по гипнозу и манипуляциям точно имеются». «Вообще идея знатная», — оценил. «Некий зловещий профессор-манипулятор ведет собственный курс и отбирает потом лучших студенток для темных дел». «Это ты загнул, конечно», — Но, кажется мне, эти Мила с Ритой, обе или одна из них, мои коллеги, перешедшие на сторону зла. — Тетя Тань, снова в лес Митя, а если ты такая умная, можешь меня тоже научить манипулировать? — Так ты давно умеешь, — расхохотался Денис, обнял Таню, сказал нежно. — Нас вот примирил. — Ничего подобного, — пожала плечами Садовникова и высвободилась из объятий. Митя и Денис погрустнели. Но она твердо сказала, — Манипуляциям не поддаюсь. — Тогда капитан уходит в отставку, — вздохнул Богатов. — Иди, Митяй, заштурвал. Мальчик сразу повеселел, пересел, крикнул. — Куда держим курс? «Вон за тот мыс. Там по графику у нас пикник. Рядом с Крабовой пещерой. Ну, нифига себе! Как его там? Опять Фоксман?» «Фолкленд!» — поправила Таня. Швартоваться Денис Мите не дал. Из воды снова отчетливо проступали острые скалы. Но сам лихо прошел опасный фарватор. «Выгрузились» а где Крабовая пещера, — подпрыгивал от нетерпения Митя. «Пойдемте покажу. Прошли по берегу, остановились у скалы, наполовину уходившей под воду. Надо разуться и подойти со стороны моря. Обошли огромный камень. Вот». Богатов показал на небольшую полость чуть выше кромки воды. «Ничего себе!» — завизжал Митя. Все пространство кишело крабами, большими и маленькими, с почти прозрачными панцирями и угольно-черными, шустрыми и медлительными. — А вот предводитель! — Денис показал на самого огромного, с злыми глазами, брызжущего капельками слюны. — По-моему, тот самый, что и в моем детстве. Ну, или достойный его наследник. Митя с восхищением посмотрел на монстра. С уважением сказал, палец точно оттяпает. — Такой и руку откусит, — заверил Богатов. — А чё, тётя Тань, очень похоже. — серьезно сказал мальчик. — На что? Ну, вы в лодке говорили. Про злодея профессора. — Согласен, — кивнул Денис. — Соратники, на виду, впереди. Он в самой глубине, скрыт за толпой, но наблюдает и все планирует. Таня вгляделась в темноту и показалась ей, если глаза рати и малышей ничего не выражали, то суровый патриарх смотрел осмысленно и сурово. — Зажарить бы тебя, чтоб не пялился, — пробормотала. — Такого не выковыришь. — отозвался Денис. — Сначала надо всех, кто вблизи, положить. И рядом с ним наверняка есть запасной выход. Так что все равно смотается. Таня отвернулась от гипнотического крабьего взгляда. А Митя никак не мог наглядеться, пусть и жаловался. Он мне теперь снится будет. — Ничего, мы тебя защитим, — заверил Денис. Все, Юнга, бегом собирать ветки, на берегу их полно, а мы с мамой очаг будем строить. Таня хотела поправить, что не мама она, и совместный с Богатовым очаг ей не нужен. Но в глазах Мити светилось столько надежды, что пришлось промолчать.